однако затем сам мистер Хэнс, проведший с Джорджем полчаса или около того, показал, что на его клиенте указанной куртки не было. Двое других свидетелей сообщили, что видели его, но не смогли вспомнить, во что он был одет. «Я чувствую, что они меняют свою позицию», — сказал мистер Мик, когда судебное заседание на этот день завершилось. «Я чую, что они что-то затевают». «В каком смысле что-то?» — спросил Джордж. «В Кеннеке они строили свои обвинения на том, что вы заходили на луг во время вашей прогулки перед ужином. Вот почему они вызвали столько свидетелей, которые видели вас там и тут. Помните ту влюбленную парочку? На этот раз их не вызвали, причем не только их. Второе. В предварительном обвинении упоминалась только одна дата — семнадцатая». «Теперь указывается, семнадцатая или восемнадцатое, То есть они рассредоточивают свои ставки. Я чувствую, что они подготавливают ночной вариант. Возможно, они располагают чем-то нам неизвестным. Мистер Мейк, неважно, к чему они клонят и почему они к этому клонят. Если им нужен вечер, то у них нет ни единого свидетеля, который видел бы меня вблизи луга. А если им нужна ночь...» то им придется опровергать показания моего отца. Мистер Мик пропустил мимо ушей слова своего клиента и продолжал рассуждать вслух. Конечно, им не обязательно доказывать то или другое, достаточно указать присяжным на такие возможности. На этот раз они более положились на отпечатки следов. А отпечатки следов играют роль только если они выбрали второй вариант, потому что в ту ночь шел дождь, и если ваша куртка из влажной превратилась в мокрую, это также подтверждает мое предположение. Тем лучше, — сказал Джордж. От констебля Купера не осталось ничего после того, как мистер Вачел покончил с ним днем. А если мистер Дистернал намерен продолжать эту линию, ему придется заявить, что священник англиканской церкви говорит неправду. Мистер Эдлдж, если позволите... Вам не следует считать, будто это все само собой разумеется. Но это же, разумеется, само собой. По-вашему, ваш отец достаточно крепок? В смысле душевного здоровья, я имею в виду. Человека более крепкого в этом смысле я не знаю. А почему вы спрашиваете? Боюсь, оно ему потребуется. Вы даже не представляете, насколько... Крепок духом может быть индус, а ваша мать, а ваша сестра? Утро второго дня началось с показаний Джозефа Маркью, содержателя гостиницы и бывшего констебля. Он рассказал, как был послан инспектором Кэмпбеллом на железнодорожную станцию Грейт Уайрли и Чорч Бридж, и как подсудимый отклонил его просьбу уехать более поздним поездом. «Он объяснил вам, — спросил мистер Дистернал, — какое дело было настолько важным, что оно потребовало проигнорировать настоятельную просьбу полицейского инспектора?» «Нет, сэр». «Вы повторили свою просьбу?» «Да, сэр. Я сказал, что он мог бы позволить себе свободный день. Но он стоял на своем». «Так-так, мистер Маркью, не произошло ли чего-то в этот момент?» «Да, сэр». Какой-то человек на перроне подошел и сказал, что слышал, будто ночью порезали еще одну лошадь. — А когда он это сказал, куда вы смотрели? — Я смотрел прямо в лицо обвиняемому. — Не опишете ли вы суду его реакцию? — Он улыбнулся, сэр. — Он улыбнулся. «Он улыбнулся, услышав, что выпотрошена еще одна лошадь. Вы в этом уверены, мистер Маркью?» «О да, сэр. Абсолютно уверен. Он улыбнулся». Джордж подумал, но ну, это же неправда». «Я знаю, что это неправда. Мистер Ватчелл должен доказать, что это неправда». Мистер Ватчелл был слишком опытен, чтобы прямо накинуться на это утверждение. Вместо этого он сосредоточился на личности человека, якобы подошедшего к Маркью и Джорджу. Откуда он пришел? Каким выглядел? Куда ушел? Что подразумевало, почему он не в суде? Мистер Авачел умудрился выразить намеками, паузами и под конец прямым заявлением, насколько он удивлен, что трактирщик и бывший полицейский, располагающий широчайшим кругом знакомых в тех местах, не способен идентифицировать столь полезного и все же таинственного незнакомца, который мог бы подтвердить правдивость его надуманного и пристрастного утверждения. Но больше ничего с Маркью защита сделать не смогла. Мистер Дистернал затем предложил сержанту Парсонсу повторить слова обвиняемого о том, что он ожидал ареста, и приписываемое ему заявление... В Бирмингемской арестанской о том, что он еще поквитается с мистером Локстоном. Никто не попробовал объяснить, кто такой указанный Локстон. Еще один член шайки Грейт Уайрли, полицейский, которого Джордж тоже пригрозил застрелить. Фамилия осталась подвешенной, чтобы присяжные сами смогли вывести свои заключения. Некий констебль Мередит. Ни его лица, ни фамилии Джордж не вспомнил, процитировал какую-то безобидную фразу Джорджа о залоге, но сумел придать ей криминальный оттенок. Затем Уильям Грейтеркс, крепкий английский мальчик, с приятной манерой держаться, повторил свой рассказ о том, как Джордж выглядывал в окно вагона и проявлял необъяснимый интерес к убитым лошадям мистера Блуитта. Мистер Льюис, ветеринар, описал состояние пони угольной компании, то, как он истекал кровью, длину и природу раны и тяжкую необходимость застрелить бедное животное. Мистер Дистернал задал ему вопрос, какое заключение он мог бы вынести касательно времени располосования. Мистер Льюис заявил, что, по его профессиональному мнению, Рана была нанесена в пределах шести часов до его осмотра раненого пони, другими словами не раньше двух тридцати утра восемнадцатого числа. Джордж воспринял это как первую хорошую новость в этот день. Спор о том, какая на нем была одежда, когда он посетил сапожника, теперь утрачивал смысл. Обвинение только что положило конец этому своему заходу, завело себя в тупик. Но если это было так, мистер Дистернал ни в чем своей манеры не изменил. Он ясно выражал, что какая-то неясность в деле теперь полностью разъяснилась благодаря усердию полиции и обвинения. Мы более не утверждаем, что в какой-то момент в течение указанных 12 часов мы теперь получили возможность утверждать, что было очень близко к 2.30, когда... И каким-то образом мистер Дистернелл сумел превратить эти уточнения во все усугубляющуюся несомненность, что обвиняемый на скамье подсудимых сидит там по причинам, названным в обвинении. Остальную часть дня предоставили Томасу Генри Геррину, который согласился с тем, что является орфографическим экспертом с 19-летним стажем идентификации подделанных и анонимных почерков – Он подтвердил, что Министерство внутренних дел часто прибегает к его услугам и что последнее его профессиональное выступление было в качестве свидетеля на суде по делу об убийстве на мясной ферме. Джордж не знал, каким он мог бы представить себе орфографического эксперта.